Глава четвёртая. Конспирологическое мышление. Итак, день конспирологии, невинная встреча единомышленников или что-то более зловещее? Такой вопрос подняли на форуме странного британского спутникового телеканала Controversial TV. Этот канал прекратил своё существование. Чем больше думаю на эту тему, тем сильнее сомневаюсь. поделился своим впечатлением другой пользователь. Участник под ником Angry Head поинтересовался. Может быть, предстоящее мероприятие в Лондоне понадобилось для того, чтобы тихо продолжить дальнейшее отторжение и виктимизацию конспирологов государственными органами? Упоминаемая встреча была организована, чтобы ряд преподавателей и автор этой книги в том числе прочли лекцию о вере в теории заговора. Однако во время подготовки к конференции организатор заметил, что наши планы кое-у кого вызвали повышенный интерес. Он решил продемонстрировать открытость и терпимость, пригласил представителей альтернативной точки зрения и предложил им выступить с докладом. Они прислали Яна Крейна. На сайте Крейна указано, что он бывший начальник нефтепромысла, в настоящее время читает лекции, пишет статьи и выступает на набирающих популярность интернет-ресурсах. посвящённых геополитике, уделяя особое внимание гегемонии США и планам установления нового мирового порядка для контроля мировых ресурсов. Обычные аудитории на таких мероприятиях в основном скромные образованные люди, интересующиеся социальными науками. Однако, благодаря информации на форуме телеканала и предстоящему выступлению Яна, к нашей аудитории присоединились шумные слушатели из числа фанатов Controversial TV. который подозревали, что мы провокаторы, работающие на правительство. Поэтому напряжение было весьма ощутимым. Я выступал первым в этот день. Следует пояснить, что в то время я был молодым аспирантом и только-только начал работу над диссертацией. Это была моя первая попытка публичного выступления. Ощущая, как почва уходит у меня из-под ног, я подумал, что хорошо бы начать свою речь с шутки. И я сказал, что рад приветствовать остальных участников и что мы не собирались вместе со времён последней встречи в Билдербергском клубе. Шутка была принята не очень хорошо. Надо сказать, что конференция сильно выиграла от присутствия Яна и от наличия участников разных точек зрения. Был очень оживлённый спор между докладчиками и аудиторией. Ян рассказывал, как свои же спецслужбы организовали событие 11 сентября. интересно возражал другим лекторам. Пожалуй, самое занимательное произошло, как это обычно и бывает, потом, в пабе. Я беседовал со слушателем, который был практически уверен, что катастрофа 11 сентября организована американскими спецслужбами. Однако, как оказалось, он не являлся большим фанатом Яна Крейна. Я спросил у него, почему бы заговорщикам просто не заткнуть Яна, если события 11 сентября действительно произошли по указанию госорганов. Он оглянулся через плечо и наклонился ко мне. "Весьма вероятно", сказал он, что Ян Крейнер работает на правительство и пытается дискредитировать конспирологов, выставив их дураками. Это было неожиданно. Меня не слишком шокировало подозрение, что мы с учёными коллегами получаем деньги от государства за то, что занимаемся дезинформацией. Мы утверждали, что скорее всего, большого заговора не существует. а так вполне мог бы говорить тот, кто сам имел к нему отношение. Но идея, что кто-то разоблачает заговор потому, что это часть заговора, это уже была хитрость совершенно другого уровня. Так я впервые столкнулся с метаконспирологией. Оказалось, однако, что это достаточно распространенная идея среди серьезных конспирологов. В книге «Откровения и разоблачения» астрофизик и уфолог Жак Валле пишет, что многие истории о встречах с НЛО и похищениями инопланетянами часть продуманной кампании по дезинформации, нацеленной на то, чтобы подорвать авторитет серьёзных исследователей НЛО, к числу которых относится, разумеется, и сам Валле. Получается, что запугать, подкупить, убить или ещё как-то заставить замолчать каждого конспиролога, обнаружившего поразительную правду, по-видимому, слишком сложно. проще дискредитировать само конспирологическое движение, активно распространяя ещё более запутанные, неправдоподобные и абсурдные теории и создав таким образом атмосферу, в которой конспирологов будут считать не уравновешенными психами, на которых не следует обращать внимание. По мнению Валле, нельзя остановить поезд просто встав на его пути. Лучше запрыгнуть внутрь и увеличить скорость настолько, что поезд выйдет из-под контроля и сойдёт с рельсов. Существует даже теория заговора, связанная с популярностью термина теория заговора. Лэнс Дехевен Смит считает, что это словосочетание стало ассоциироваться с нездоровым мышлением, потому что так было спланировано и организовано госструктурами. В частности, агенты ЦРУ тайно начали популяризацию этого термина в 1960-х годах, распуская слухи, порочащие тех, кто критиковал работу комиссии Орона. и называя их сумасшедшими. По словам Боба Бласкивича, читающего курс конспирологии в Висконсинском университете в Оклер, эта идея была популярной в конце 90-х годов прошлого века и с тех пор только набирает обороты. Дэвен Смит в 2013 году в своей книге Теория заговора в Америке жалуется: "Компания, которую развернула ЦРУ для популяризации термина теории заговора, Чтобы веривший в заговор превратился в мишень для проявления неприязни и насмешек, должна быть причислена, к сожалению, к ряду наиболее успешных достижений пропаганды за всё время её существования. Правда, в следующем же абзаце Дехен Смит признаёт, что большинство людей сомневается в том, что стрелок был один. Мне во всяком случае кажется, что это не свидетельствует об успехе клеветнической кампании. Все это иллюстрирует одну из главных особенностей конспирологического мышления. Когда мы глядим на мир через призму конспирологии, мы все видим искаженно. Даже простая научная конференция может оказаться частью заговора, и любой человек может превратиться в заговорщика, неважно, распространяет он конспирологические теории или развенчивает их. Конечно, не каждый, кто верит в конспирологию, пролетит по этой интеллектуальной кроличьей норе до самого дна. И все же, как мы увидим далее, наличие склонности к конспирологическому мышлению означает, что знатоки заговоров обычно стригут все под одну гребенку. Они могут думать, что все содержимое новостей – это заговор, верить в выдумки про энергетические напитки или одновременно поддерживать две теории, которые кажутся полностью противоречащими друг другу. Хэштег «False Flag» или «Подложным флагом» по которому в Твиттере можно найти множество сообщений. 14 декабря 2012 года Адам Лэнза, тревожный молодой человек, у которого были диагностированы синдром Аспергера и обсессивно-компульсивное расстройство, открыл стрельбу. Он убил свою мать в её доме в Ньютауне, штат Коннектикут, а затем поехал к начальной школе Сэнди-Хук, где застрелил 6 взрослых и 20 детей. Когда приехала полиция, Ленза застрелился. Следователям понадобилось несколько дней, чтобы собрать все подробности и обнародовать информацию. Сразу после трагедии, в течение нескольких часов царила неразбериха. СМИ охотились за эксклюзивной информацией и распространяли неподтверждённые слухи о личности и мотивах человека или людей, совершивших это преступление, а потом через несколько минут или часов опровергали сказанное, если оно не подтверждалось следствием. В течение дня появилась ошибочная информация, что имелся также и второй стрелявший, одетый в военную форму. Этот второй стрелок якобы был отцом одного из учеников, а мать стрелявшего была школьной учительницей. Хуже всего, что в течение нескольких часов преступника ошибочно называли Райан Лэнзу, брат настоящего убийцы, хотя на самом деле он в это время возвращался из своего офиса в Манхэттене на автобусе домой в Нью-Джерси. Или харадочно доказывал в сети Facebook свою невиновность. Однако уже во время паники, в самые первые часы после стрельбы, нашлись люди, которые поняли, что никакого дальнейшего объяснения не нужно, они уже выяснили, кто стоит за расстрелом. Это была провокация со стороны спецслужб США. Статьи и комментарии быстро заполонили конспирологические сайты. Утверждалось, что стрелявший или, что более вероятно, несколько стрелявших были марионетками спецслужб, которые контролировали их сознание. Конспирологи заявляли, что обезумевшие от горя родители убитых детей на самом деле были актерами и что президент Обама лил крокодиловые слезы на пресс-конференции. Некоторые рассматривали опровержение неверных сообщений в СМИ как доказательство заговора. Позже один из конспирологов отправил письмо отцу Адама Лензе. В письме он уверял, что... что циру одурманила молодого человека и заставила совершить это преступление, поскольку им нужно было получить поддержку законопроекта по контролю над оружием. Когда события фиксируются на видеокамеру, сыщики-любители получают ещё больше возможностей для поиска заговоров. 15 апреля 2013 года две самодельные бомбы взорвались у финиша Бостонского марафона. Три человека погибли и более 200 получили ранения. Не прошло и часа, как опытный конспиролог Алекс Джонс написал в Твиттере: "Мы искренне сочувствуем пострадавшим, но всё это сильно смахивает на операцию под ложным флагом". Тем же вечером во время телевизионной пресс-конференции коллега Джонса Дэн Бидонди спросил Массачусетского губернатора Деваля Патрика: "Правда ли, что взрывы были ещё одной провокацией со стороны наших спецслужб?" Чтобы отобрать наши гражданские права и поддержать национальную безопасность, устраивая обыски посреди улицы. Нет, решительно ответил Патрик. Перейдём к следующему вопросу. Благодаря интернету тысячи людей изучали кадры видеонаблюдения, новостную хронику, любительские фотографии, видео и свидетельства очевидцев с места взрывов, выискивая что-нибудь странное. Широкое распространение получила фотография, на которой в момент взрыва одной из бомб По крыше блестящего здания идёт мужчина. Сразу возникли предположения, что он как-то связан со взрывами. На другой фотографии запечатлены двое мужчин подозрительного вида в шляпах и с рюкзаками, вероятно, сотрудники спецслужб, тайно организовавшие теракт. Кто-то обнаружил сходство пострадавшего мужчины с солдатом, потерявшим обе ноги в Афганистане 2 года назад. Это было воспринято как доказательство того, что взрыв был инсценировкой. а жертв, по-видимому, играли актеры. В статье для журнала «Wire» Филипп Бамп писал, что в 22.30 в день после взрывов, то есть спустя всего 8 часов, поиск в Гугле по ключевым словам «провокация на бостонском марафоне» выдает более 85 тысяч результатов. Также критически рассматриваются события, происходящие во всех концах земного шара. 22 мая 2013 года Примерно в 2 часа дня на улице Вулидж, пригород Лондона, двое мужчин напали на британского солдата Ли Ригби и убили его, попытавшись отрубить ему голову с помощью мачете прямо на глазах у перепуганных прохожих. В интернете конспирологически настроенные комментаторы корпели над фотографиями и видеозаписями происшествия, обращая внимание на то, что казалось им странным. Например, они решили, что крови на месте преступления маловато. То же было, когда утром 7 января 2015 года два террориста ворвались в парижский офис французского сатирического еженедельника Шарли Эбдо, убили 11 человек и ранили еще 11. Когда нападавшие покидали место происшествия, один из них остановился, чтобы выстрелить в упор в голову полицейскому, который лежал на земле и умолял о пощаде. Это запечатлела камера видеонаблюдения на соседнем здании. Когда появилась видеозапись ужасного убийства, некоторые конспирологи снова заявили, что поскольку крови не видно, происшествие было инсценировано. Кто-то прокомментировал это видео так: "Официальные версии заведомо вызывают подозрение, поскольку власть всегда заботится о собственных интересах. Хороший повод, чтобы вспомнить об этом, независимо от того, безобидно или нет, то, что здесь показано. Даже погода может быть частью плана заговорщиков". Ураган Катрина, обрушившийся на юго-восток США в августе 2005 года, остаётся одним из самых страшных стихийных бедствий, пришедших на американскую землю. Подсчитано, что погибло более 1800 человек, а стоимость ущерба составила около 81 миллиарда долларов. Страшнее всего было в Новом Орлеане, где прорвало дамбы и затопило город. Конспирологические теории на тему Катрины возникли почти сразу и сохраняют свою популярность. Одни прямо утверждают, что дамбы были разрушены умышленно с целью наживы или для проведения этнической чистки. Другие уверяют, что ураган был создан искусственно по распоряжению правительства Буша с помощью мощных секретных военных технологий, позволяющих управлять погодой. Я не считаю, что конспирологическое мышление продукт цифрового века. И ведущие СМИ, и те, кто их критикует, Стараются удовлетворить два противоречивых запроса аудитории: знать правду и быстро получить ответы. Благодаря интернету можно быстрее и проще, чем когда-либо, обмениваться информацией о событиях, происходящих прямо сейчас. Когда о чём-то узнают в новостном агентстве, не позже, чем через несколько минут любой человек, подключённый к сети интернет, может начать разглагольствовать на тему доказательств существования заговора или же утаивания истины. Психолог Майк Вуд отметил, что интернет и круглосуточный показ новостей предоставляют чудесный субстрат для произрастания конспирологических теорий. Поскольку они содержат огромное количество информации, обязательно должны возникать очевидные несоответствия, которые можно использовать для того, чтобы доказать несостоятельность основной версии событий. С другой стороны, благодаря интернету можно развенчивать теории заговора с той же скоростью, с какой они появляются. Суть в том, что стрельба в Сэнди-Хук, взрывы в Бостоне, нападения в Уридже и в офисе Шарли Эбдо и ураган Катрина — всего лишь несколько недавних примеров из бесконечной череды событий, питающих фантазию и конспирологов. Стрельба и взрывы, авиакатастрофы и исчезновения, международные конфликты, вспышки заболеваний — Сложно найти какое-нибудь освещённое в новостях событие, которое не вызвало хотя бы кратковременного всплеска интереса к конспирологии. Поскольку люди в первые же беспорядочные минуты после события начинают придумывать теории заговора, когда для объяснения ещё недостаточно информации, можно утверждать, что конспирологическое мышление не беспристрастная оценка доказательств. Если речь идёт о таких событиях, как убийство Кеннеди, Высадка на Луну или даже теракты 11 сентября, после которых прошли годы и вся информация по ним давно собрана, то сторонники конспирологических теорий могут обоснованно заявить, что ознакомились со всеми фактами. Однако в суматохе, наступившей сразу после происшествия, когда с ней ещё не знали, сколько человек открыло огонь по беззащитным детям в Сэндихук или кто организовал взрыв в Бостоне, фактов обычно известно ещё слишком мало. И сюжет может стремительно меняться по мере появления новой информации. В таких ситуациях, если у человека нет доступа к какой-то специальной информации, утверждение о существовании заговора не может быть сделано на основании тщательного исследования доказательств. Это всё равно что приготовить теорию заранее, как выразились Эмма Джейн и Крис Флеминг, эти выводы затаились в ожидании благоприятных фактов. Разные формы одного заговора Существует и вторая причина, почему мы можем судить о том, что конспирология основана не только на фактах. Если предположения о заговоре строятся на основе различных событий, не связанных между собой, их обычно не считают результатом заговоров групп, действующих раздельно и имеющих собственные причины и задачи. Вместо этого конспирологи обладают замечательной способностью сплетать множество действий, которые Казалось бы, разрозненных событий в единую сложную систему. Так во многих теориях утверждается, что стрельба в Сэнди-Хок это не отдельное событие, а всего лишь одна из провокационных операций наряду с массовыми убийствами в школе Колумбайн, в Виргинском политехническом институте, в кинотеатре в городе Аврора, штат Колорадо, в сикхском храме в Висконсине, в торговом центре в Орегоне, и это ещё далеко не всё. По версии конспирологов, все эти ужасные события были частью одного единственного заговора, обмана, устроенного спецслужбами, чтобы отменить вторую поправку Конституции, которая гарантирует право на ношение оружия. Тогда люди не смогут противостоять установлению нового мирового порядка, когда придёт время. Предполагая наличие тайных связей между событиями, зачастую конспирологи утверждают, что для изображения разных преступлений использованы одни и те же актёры. Mike Wood пишет, что на Ютубе есть несколько видеороликов, где утверждается, что некоторые люди, присутствовавшие во время взрывов на Бостонском марафоне, похожи на тех, кого показывали в связи со стрельбой в Сэнди-Хок, и это дополнительно подтверждает, что оба события были инсценированы. Среди тех, кто полагает, что ураган Катрина часть заговора с целью геноцида, есть такие, кто считает, что также дело обстоит и со многими другими чрезвычайно разрушительными ураганами, цунами и землетрясениями. Утверждается, что источник чуть ли не всех аномальных природных явлений, начиная с разрушительных землетрясений и заканчивая аномальным количеством осадков, это программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием, недавно приостановленный военно-научный исследовательский проект. Говорят, что правительство использовало его для того, чтобы управлять ураганами и насылать неожиданные землетрясения. Для конспирологического мышления характерно всё, что происходит в мире, считать маленьким фрагментом большой системы. Когда репортёр канадской газеты National Post Джонатон К. для своей книги "Среди искателей правды" проводил интервью с конспирологами, он обнаружил, что разговоры о событиях 11 сентября часто перескакивают на другие теории заговора, особенно на тему убийства Кеннеди. Кей писал «Присмотритесь к немолодому участнику движения за истину в 11 сентября и почти наверняка найдете сторонника конспирологической версии убийства Кеннеди. Я обнаружил ту же тенденцию, выступая на Бильдербергском фринж-фестивале перед небольшой группой людей, которые объясняли все от глобального потепления до чумы проявлением какого-то зловещего заговора. Подробнее об этом фестивале мы поговорим в главе шестой». Пожалуй, самый яркий пример этого явления Дэвид Айк. Айк знаменит своими импровизированными десятичасовыми, очень популярными лекциями о том, что весь человеческий опыт представляет собой лишь элемент заговора существ из другого измерения. Во время лекции на стадионе Уэмбли в Лондоне в 2014 году он сказал: "Люди утверждают, что я вижу теории заговора повсюду. Это не так. Я вижу один заговор". принимающие разные формы. Короче говоря, люди не склонны вестись лишь на одну единственную конспирологическую теорию. Точнее, тот, кто верит в теорию заговора в одном случае, скорее всего, полагает, что многие другие события тоже лучше всего объясняются похожими заговорами, интригами и сокрытием информации. Подобным же образом, кто-то, кто сомневается в какой-то одной теории заговора, скорее всего, будет сомневаться и во многих других. Это вполне предсказуемо. Мы все оказывались в ситуации, когда спорили с кем-то, кто верит, что всё происходящее вокруг свидетельствует о заговоре. Но в то же время тут есть удивительные моменты. Подозрения о том, что бессмысленная стрельба во Франции была спланирована спецслужбами, очевидно никак не связано с тем, была ли британская принцесса убита в интересах монархии, что в свою очередь не имеет отношения к вопросу о том, Есть ли у американского правительства секретное оборудование для влияния на погоду, и снята ли кадры с Нилом Армстронгом, совершающим гигантский скачок человечества на поверхности Луны или в киностудии на Земле. Для беспристрастного исследователя каждая из этих версий имела бы свою степень правдоподобности, но в действительности получается не так. Мы наблюдали это явление, когда обсуждали склонность одновременно считать заговором текущие события, и рассматривать отдельные заговоры как часть единого целого. Важно убедиться, что мы беспристрастны и не занимаемся выискиванием нетипичных примеров. Нам следует вернуться от отдельных наблюдений к точным данным. Когда речь идёт об объективной оценке веры в теории заговора, психологам недостаточно просто спросить людей, считают ли они, скажем, что трагедию 11 сентября организовали спецслужбы или нет. Дело в том, что нас интересует не только образ мыслей самых отъявленных конспирологов, но и как люди вообще начинают во что-то верить. Конечно, есть те, кто абсолютно убежден, что события 11 сентября устроили спецслужбы, и есть другие, уверенные в том, что это не так, но мнения большинства людей расположены где-то посередине между полным принятием и отрицанием. Возможно, у вас имеется слабое подозрение, что что это был заговор, или же вы абсолютно уверены, что заговора не было, а может у вас вообще отсутствует мнение на этот счет. Убеждение – не двоичная система «все или ничего». В действительности существует весь спектр мнений. Мы хотим собрать воедино все возможные варианты, поэтому нам мало было просто узнать, верит в человек или нет. Также недостаточно оценивать веру только в одну теорию – Чтобы выяснить, существуют ли какие-то закономерности в отношении людей к различным конспирологическим теориям, нам надо было спрашивать про многих из них. Абстрактные рассуждения могут показаться сложными, однако на практике всё довольно просто. Представьте, а лучше запишите на листке числа от 1 до 7 в ряд, слева направо. Число 1 означает, что вы полностью убеждены в том, что события 11 сентября не были подстроены спецслужбами США. Число 7 ваша уверенность в том, что события были подстроены, а число 4, расположенное в середине ряда, означает, что вы колеблетесь между двумя версиями и не можете определиться. Промежуточные цифры отражают различные степени сомнения или уверенности. Какую цифру вы обведёте? Теперь представьте ниже второй ряд цифр. Скажем, на этот раз речь идёт об убийстве Кеннеди. Цифра 1 означает вашу уверенность в том, что ли Харви Освальд был один. Семь вы уверены, что он не был один и так далее. Теперь представьте ещё следующую шкалу под этими двумя. На этот раз про высадку на Луну. Ещё одну для идеи о том, что небольшая тайная группа контролирует происходящее в мире, и другие линейки цифр для любых теорий заговора, которые вам по душе. Есть ли закономерность в расположении обведённых вами кружочков? Не существует причин, препятствующих широкому разбросу ответов. Действительно, у некоторых людей так и получается. Но если такие опросники заполнят большое количество людей, мы обнаружим, что чаще всего ответы образуют прямую вертикальную линию. Скажем, если вы оценили свою веру в конспирологическую версию событий 11 сентября на 3 балла, высокая вероятность, что остальные события будут оценены примерно так же. Те, кто выбрал 5 или 6 баллов в вопросе о высадке на Луну, скорее всего, в вопросах об 11 сентября, убийстве Кеннеди, новом мировом порядке и других теорий, выберет тот же уровень умеренного доверия. Говоря научным языком, вера в одну конспирологическую теорию коррелирует с верой в другие, даже если между ними не прослеживается никакой очевидной логической связи. За редким исключением, почти в каждом исследовании, где наблюдали за тем, как вера в какую-то конспирологическую теорию связана с верой в другие похожие теории, эти корреляции были найдены. Американцы, верящие в то, что их правительство скрывает появление инопланетян в зоне 51, с большей вероятностью будут считать, что прививки опасны. Лондонцы, подозревающие, что взрывы в метро 7 июля 2005 года были заговором, С большей вероятностью заподозрят, что убийство Мартина Лютера Кинга спланировано спецслужбами США. Австрийцы, принимающие конспирологическую версию похищения Наташи Кампуш, с большей вероятностью верили в то, что Спид был создан спецслужбами США. Немцы, считающие, что высадка на Луну обман, чаще верили, что новый мировой порядок планирует захват власти. Те читатели блогов, посвящённых научному изучению климата, которые думали, что изменение климата это ложь, чаще считали, что принцессу Диану ликвидировали по распоряжению британской королевской семьи. Пожалуй, самый яркий пример предсказательной способности нашей модели это то, что психологам удалось создать выдуманную теорию заговора, в которую поверили некоторые люди. Для исследования, которое проводилось в Австрии группой под руководством Верына с вами, учёные сочинили конспирологическую теорию Про популярный энергетический напиток Red Bull утверждалось, что в Red Bull содержатся запрещённые вещества, метко названные экстрактом Testiculus Taurus, которые вызывают привыкание к этому напитку и что ещё страшнее, приводят к появлению у лабораторных крыс зачаточных крыльев. Отсюда якобы взялся слоган Red Bull окрыляет. Примечание. Testiculus Taurus семенники быка. Согласно теории, напиток смог пробиться на рынок благодаря тому, что его создатель подкупил органы контроля за пищевым производством. Для создания липовой конспирологической теории Red Bull выбрали не случайно, а с учётом его актуальности для австрийцев, принимавших участие в исследованиях. Red Bull был создан в Австрии, и компания-производитель за последние несколько десятилетий стала одной из наиболее успешных австрийских компаний. По словам исследователей, утверждение, что успех Red Bull объясняется заговором, должно было обеспечить хорошую почву для конспирологии. И действительно, некоторые люди сочли версию правдоподобной. Как и ожидалось, на эту полностью вымышленную теорию заговора купились те же, кто верил в конспирологическую версию убийства Кеннеди, организацию спецслужбами событий 11 сентября, попытки нового мирового порядка захватить власть над миром и так далее. С другой стороны, Те, кто сомневался в старых теориях заговора, усомнились и в новой. Короче говоря, детали очередной теории, по-видимому, не имеют большого значения. Если вы знаете, как человек относится к одной теории заговора, вы можете с большой степенью точности предсказать его отношение к другим конспирологическим теориям, даже если очевидной связи между ними не прослеживается. Живой и мёртвый Почему, если вы верите в одну теорию заговора, вы скорее всего поведётесь и на другие, или наоборот, сомнение в одной из них означает, что вы весьма вероятно отвергнете и прочие. По мнению социолога Теда Герцеля, один из возможных ответов в том, что конспирологическое мышление использует изворотливую логику, согласно которой, если одна теория заговора верна, это может служить доказательством истинности других подобных теорий. Если вы считаете, что к убийству Кеннеди приложили руку сотрудники спецслужб, то скорее всего, и в чём-то вроде событий 11 сентября они тоже замешаны. И если власти убивают своих граждан, устраивая ложные теракты, что мешает им тайно отравлять нас водой с химикатами или вакцинами, содержащими токсины? И если они беззаботно без совести врут своим гражданам про здоровье и безопасность, то почему бы им не подделать высадку на Луну и не скрыть существование инопланетян. И если маленькая группа предателей и заговорщиков может творить всё это безнаказанно, то вполне возможно, что существует некая тайная элита, которая планирует всё происходящее в мире. И так далее, и так далее. По мнению Герцеля, теории заговора образуют самовоспроизводящуюся систему убеждений. где вера в один из заговоров подкрепляет веру в другой. Если вы не готовы сделать первый шаг, поверить в одну из теорий, все остальные выглядят для вас одинаково неправдоподобно. Но стоит повестись на одну из них, и сразу же распахнутся ворота для всех остальных. В принципе, когда люди убеждаются, что одна конспирологическая теория может быть правдой, они становятся более восприимчивыми к другим теориям, вроде бы не связанным с предыдущей. Допустим, я скажу вам, что есть основания для сомнений по поводу автомобильной катастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Не секрет, что британское правительство неодобряло ни отношение Дианы к египтянинам Доди Аль-Фаедом, ни её всё более активного участия в политике. Всего за 3 дня до смерти появилось интервью, в котором принцесса назвала правительство безнадёжным. Политики жаждали её крови, делая извитительные замечания вроде Зачем эта женщина вмешивается в политику? Почему она не ограничится старушками и маленькими детьми? Она как с сепи сорвалась. Учитывая всё это, возникает вполне резонный вопрос: была смерть Дианы трагической случайностью или чем-то иным? Во всяком случае, именно это рассказали психологи Даниэль Джолли и Карен Дуглас. Половина людей из группы, принимавшей участие в исследованиях в 2014 году, Вторая половина участников читала такой же набор утверждений, но поданных с противоположного ракурса для опровержения теории заговора. Известно, что популярность принцессы Дианы создавала сложности некоторым членам правительства, однако нет совершенно никаких оснований подозревать, что британское правительство имеет отношение к её смерти. Это была трагическая случайность. Неудивительно, что люди, читавшие доводы в пользу конспирологической версии, Больше верили, что автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, была убийством. Гораздо интереснее, что они стали более восприимчивы к теориям заговора вообще. Например, легче верили, что правительство постоянно участвует в тайных международных планах и интригах. Как и предполагалось, после того, как конспирологическая теория о принцессе Диане стала казаться правдоподобной, открылась возможность верить во множество других тайн и заговоров. описанная Тедом Герцелем логика, благодаря которой вера в какую-либо теорию усиливает веру в другие сходные и, соответственно, ещё более повышает веру в теорию изначальную, действительно может быть одной из особенностей конспирологического мышления, однако её одной недостаточно. На примере любопытного парадокса, касающегося усами Бен Ладена, видно, что всё гораздо интереснее. Вскоре после терактов 11 сентября Президент Буш воскресил образы Дикого Запада, объявив, что лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладден разыскивается живым или мёртвым. Началась всемирная охота. Бен Ладдена не могли поймать почти 10 лет, пока наконец поиски не привели к укрытию в пакистанском городе Абат-Абаде. По указу президента Обамы ночью 2 мая 2011 года Военнослужащие спецподразделения, входящего в состав сил специальных операций ВМС США, сил, незаметно приблизились на вертолётах и произвели штурм укрытия. Как позже объявил президент, после перестрелки они убили Усаму бен Ладена. Но так ли это? А не умер ли он естественной смертью ещё 10 лет назад? Ведь широко известно, что он страдал от большого количества заболеваний. начиная с травмированной ступни и заканчивая диабетом. Главное, некоторые люди думают, что у Бен Ладена, возможно, был синдром морфана. Больные с синдромом морфана, как правило, люди худые и высокие, с необычно длинными тонкими пальцами и искривленным позвоночником. Все как у Бен Ладена. Болезнь обычно сопровождается аномалией сердечных клапанов, что может привести к внезапной смерти. По мнению некоторых конспирологов, Именно это и убило Бен Ладена. И произошло это ещё в конце 2001 года или в начале 2002, всего через несколько месяцев после событий 11 сентября. Американские спецслужбы скрыли его смерть и на протяжении многих лет поддерживали в сознании людей представление о живом монстре Бен Ладене, чтобы оправдать свою войну с терроризмом. Всё это время они тайно хранили замороженный труп Бен Ладена. чтобы достать его в подходящий момент. Убили ли Бен Ладена? Может быть, он до сих пор жив и здоров? В конце концов, правительство США отказалось представить вещественные доказательства того, что его действительно убили. Оно лишь утверждало, что тело было погребено в море в соответствии с мусульманским обычаем и что публикация ужасных фотографий трупа Бен Ладена может спровоцировать у террористов желание жестоко отомстить. Американский радиоведущий Глен Бек, который часто впадает в конспирологию, предположил, что Бен Ладен, возможно, был захвачен живым с целью допроса в секретной тюрьме о планах Аль-Каиды. По другим версиям, американцы могут даже обеспечивать безопасность Бен Ладена. Всё это время он был агентом США, его завербовала ЦРУ ещё в 80-х годах прошлого столетия, когда американская разведка присоединилась к группировкам моджахедов. сожавшихся против советских войск в Афганистане. Эту теорию поддержал даже президент Ирана Махмуд Ахмадинежат, предположив во время интервью американской телекомпании ABC в 2010 году, за год до сообщения об убийстве Бен Ладена, что Бен Ладен в целости и сохранности живёт в Вашингтоне. Итак, у нас есть три совершенно разных варианта. Есть официальная версия: Бен Ладен был убит вооружёнными силами США 2 мая 2011 года. И две конкурирующие конспирологические версии: он был мёртв за много лет до этой операции или он до сих пор жив. Очевидно, что конспирологические теории не могут быть верны одновременно. Бен Ладен не может быть живым и мёртвым, как указано в заголовке статьи психологов Майка Вуда и Карен Дуглас. Они выяснили нечто странное. Когда Вот и Дуглас спросили участников исследования, насколько те согласны с этими двумя противоречащими друг другу конспирологическими версиями, оказалось, что участники, доверяющие одной из теорий, с большей вероятностью сочтут, что и другая тоже правдоподобна. Иными словами, люди, предполагающие, что Бен Ладен был давно уже мёртв, скорее всего, подозревали, что он на самом деле жив. Некоторые опрошенные, казалось, были готовы принять идею что Бен Ладен может быть в некотором роде террористом Шрёдингера, живым и мёртвым одновременно. Неопределённость в смерти Бен Ладена не единственный курьёзный пример взаимоисключающих теорий заговора. В другом исследовании Вуд и Дуглас оценивали веру в разные конспирологические версии о принцессе Диане, и снова теории противоречили друг другу. По одной версии, Диана инсценировала свою смерть чтобы скрыться от внимания общества, а согласно другой версии, её смерть организовали британские спецслужбы. Так же как люди считали Бен Ладена одновременно живым и мёртвым, те, кто предполагал инсценировку смерти Дианы, были склонны подозревать, что её убили спецслужбы. Другие исследователи обнаружили, что чем охотнее человек соглашается с тем, что правительство США было известно о готовящихся терактах 11 сентября, и оно просто позволило Аль-Каиде это сделать, тем с большей вероятностью он предполагает, что все эти события были организованы правительством. Николи Натрос отмечает, что Табе Мбекки, занимавший пост президента ЮАР в 1999-2008 годах, заявил, что ВИЧ был создан ЦРУ, но при этом поддерживал версии, что вирус не опасен или даже его вообще не существует. Рассматривая конспирологию на Ближнем Востоке, Даниэль Пайпс Обратил внимание, что когда Вашингтон и Багдад дружат, Тегеран видит в этом заговор. Когда они воюют, это снова заговор. Почему некоторые люди по всей видимости склонны верить в то, что у Сама Бен Ладена одновременно жив и мёртв? Диана инсценировала собственную смерть и была убита. спецслужбы спланировали и не спланировали события 11 сентября. Спид это биологическое оружие, и в то же время миф и война. как и мир означает наличие заговора. Как отмечают авторы исследования про Бен Ладена, вроде бы такое доверие к обеим версиям выглядит бессмысленным. Логично, что корреляция между верой в противоречащие друг другу теории должна быть отрицательной. Чем сильнее вы верите в определённую конспирологическую теорию, тем менее вероятным вам следует считать появление чего-то, что ей противоречит. Представление Теда Герцеля о том, что предполагаемое существование одного заговора служит свидетельством в пользу существования других заговоров, не могут объяснить имеющуюся взаимосвязь. Нет никакого смысла в том, что смерть Бен Ладена повышает вероятность того факта, что он до сих пор жив. Вуд и Дуглас нашли объяснение с помощью ещё одного дополнительного вопроса. Они спрашивали людей Какова их степень уверенности в том, что правительство США скрывает какую-то важную или компрометирующую информацию о смерти Бен Ладена? Это более расплывчатое утверждение о том, что официальной версии событий просто нельзя доверять без уточнения причин, пригодилось для объяснения противоречивости представлений. Чем больше человек уверен, что от нас что-то скрыли, тем легче он поверит в две противоречащие друг другу теории. В таком случае статистические противоречия между двумя противоположными версиями исчезали. Иными словами, не вера в то, что Бен Ладен мертв повышает вероятность того, что вы поверите, что он жив, и наоборот. Просто если вы считаете, что что-то нечисто, вы с большей вероятностью поддержите каждую из конспирологических теорий, даже если они противоречат друг другу. Конспирологическое мышление Мы приближаемся к самой сути конспирологического мышления. Сила вашей веры в конкретную теорию заговора зависит не только от обстоятельств дела и от замеченной Герцелем закономерности, когда вера в одну теорию способствует вере и в другие. В большей степени ваше отношение к каждой конкретной конспирологической теории определяется тем, насколько вы соглашаетесь с набором общих представлений о мире, включающим следующее: кто-то всё время обманывает. многое происходит незамеченным, мы никогда не рассказываем всё до конца. То есть тем, насколько конспирологично ваше мышление. С этой точки зрения склонность к конспирологии это почти черта характера. Если мы знаем, что человек экстраверт, мы можем предсказать его поведение во многих социальных ситуациях. Точно так же, зная степень склонности человека к конспирологии, мы можем представить себе его отношение к разным теориям заговора. Многие люди, особенно те, кто верит в теорию заговора, могут возмутиться и заявить, что психологическая предрасположенность к конспирологическому мышлению это вздор. Они возразят: "Психология тут ни при чём, факты говорят сами за себя". Такой протест вполне естественен. Когда мы во что-то верим, мы не объясняем это какими-то непонятными особенностями мировоззрения. Мы думаем, что идея верна, независимо от наших личных слабостей и предпочтений. Однако, если вера в теории заговора имеет психологические предпосылки, это не означает, что она какая-то ненормальная. На самом деле, если не все, то большая часть убеждений определяются нашими психологическими особенностями. Влияние мировоззрения легче всего обнаружить, когда речь идёт о политике. В качестве примера, Джо Уссински и Джозеф Парент приводит сеть ресторанов Godfather's Pizza. По оценке YouGov's Brand Index, до начала 2011 года избиратели и демократической и республиканской партий относились к этой сети одинаково. Примечание: YouGov's Brand Index маркетинговое агентство, которое измеряет уровень восприятия бренда путём опроса полутора миллионов совершеннолетних жителей США. Затем в мае 2011 года бывший генеральный директор сети Герман Кейн объявил о своём выдвижении на пост президента США от Республиканской партии. Во время этой кампании активно обсуждалась работа Кейна в должности генерального директора 15 лет назад. Внезапно между республиканскими и демократическими любителями пиццы пролегла пропасть. Популярность Godfather's взлетела среди республиканцев и рухнула у демократов. Приятно думать, что наши политические предпочтения основаны на личных, беспристрастных решениях и суждениях о кандидатах и политике. Но на самом деле становится всё очевиднее, что на первом месте стоит мировоззрение, которое влияет на то, как мы интерпретируем факты. Понятно, что сотрудники Godfathers не начали подавать республиканцам лучшую пиццу и экономить на пепперони при приготовлении пиццы для демократов. Качество пиццы не изменилось. Единственное, что изменилось, степень соответствия политической идеологии. Аналогично, когда речь идёт о теориях заговора, принято считать, что наша вера или неверие основаны на беспристрастной оценке фактов. На самом же деле, наши убеждения зависят от нашего мировоззрения гораздо сильнее, чем мы хотели бы это признать. Как я уже говорил, конспирология это призма, через которую мы смотрим на мир и всё видим по-своему. Мало кто легковерно принимает любые теории, и мало кто решительно отвергает любой намёк на заговор. Большинство из нас находится где-то посередине: слегка скептически относится к конспирологическим теориям в целом, но не готов исключить их полностью. Разобравшись с этой главной чертой конспирологического мышления, мы лучше понимаем психологию теории заговора. Мы начинаем осознавать, почему конспирологические объяснения событий возникают даже раньше официальных и почему люди, поверив в теорию заговора, часто считают ее частью единой конспирологической системы. Мы понимаем, почему некоторые готовы поверить даже в вымышленную версию или в две теории, противоречащие друг другу. Нам становится ясно, почему популяризация теории заговора может выглядеть как заговор. И, наконец, мы понимаем, почему даже скромная научная конференция может быть похоже на предвестник прихода нового мирового порядка. Но это лишь начало нашего путешествия в мир психологии и теорий заговора, ведь мы ещё не выяснили, почему некоторые люди более склонны к конспирологическому мышлению, чем другие, и почему у нас вообще есть такая склонность. Это следующие вопросы, на которые нам надо обратить внимание, и начнём мы с обсуждения наиболее распространённого представления, что люди, верящие в теории заговора, Это просто параноики.